Телевизор. К закату они вышли на берег моря. Такой же безжизненный, как и вся планета. Тоня понуро катила самокат вдоль береговой линии на границе Солончака. Дима нес свой скейт в руке, также грустно глядя себе под ноги. Барс спал у него в рюкзаке. И только Андрей разглядывал окружающий их неуютный мир, тихонько улыбаясь каким-то своим потаенным мыслям. «Вода тут есть, даже пресная». сказала Тоня и пнула небольшой камешек, попавшийся под ноги. Но вот жрать совершенно нечего. Мы сдохнем с голоду примерно через пару недель, если не сожрем друг друга раньше. «А вот, кстати», — ответил Андрей, «когда нам очень сильно захочется есть, и в голову действительно начнут приходить такие мысли. Говорят, они всегда приходят во время сильного голода. Это ведь будет означать смертельную опасность, так?» Значит, мы сможем как-то попасть на тропы. А чего ждать? Тони остановилась и уперла в бок правую руку. Попробуй сейчас захотеть сожрать Димку. Пускай он убегает, а ты догоняешь. Поклянись только заранее, что если поймаешь, сожрешь. Андрей в замешательстве остановился. Посмотрел Тони в глаза, гадая, она это серьезно или просто юмор такой проснулся, своеобразный, на фоне стресса. «Будет смешно, если на трупы попадет только Дима, а мы так и застрянем здесь». «Смешнее некуда», — согласилась Тоня. «Ребят, давайте поспокойнее, а?» — вмешался Дима. «Найдем мы скалу с крутым уклоном, ну или еще чего придумаем. Не может быть, чтобы на всей планете, даже пустынной, не нашлось ни одного смертельного маршрута. Странно, что эта гадость кристаллическая не считается за смертельную опасность», — сказала Тоня. «Думаю, это потому, что эти кристаллики не убивают физически», – ответил Дима. «Мне кажется, они каким-то образом уничтожают личность, стирают память». «Это просто твои догадки», – возразил Андрей. «Я видел глаза этого мальчика Тимы после того, как он своего кота убил. Знаешь, на что это было похоже? На младенца, который знакомится с реальностью. Восторг, испуг, любопытства сразу все в одном». «Да как ты разглядел-то?» пожал плечами Андрей. «Там секунды какие-то были, и ты в стрессе. Это ложная память, говорю тебе». «Ага, ложная память», саркастически кивнул Дима. «Попробуй-ка забыть такие ложные воспоминания». «Все, ребят, стопе», сказала Тоня и отпустила ручки своего самоката. Тот с глухим стуком упал на твердый просоленный грунт. «Меня сейчас вырубит, не могу больше. Надо поспать». «Я могу понести вас всех», предложил Андрей, но тут же добавил, «Если бы это хоть в чем-то помогло». «Ладно», – кивнул Дима. «И правда, в темноте мы только ноги переломаем. Андрюха, а ты лучше бы тут защитное поле поставил? Как тогда, в ущелье?» «Я не очень понял, как это получилось», – Андрей пожал плечами. «Раньше никогда подобного не было». «Мне, кстати, кажется, что это незащитное поле было, а маскирующее», – сказала Тоня, пытаясь свернуться поудобнее клубочкам прямо на земле. «С чего ты взяла?» – спросил Дима. «Не знаю». Тоня зевнула. «Просто так кажется. Кристаллики просто нас перестали видеть». «Имеет смысл прижаться друг к другу», — сказал Андрей, присаживаясь рядом с Тоней. «Ночью тут может быть прохладно». «Вот и прижмемся к Димке», — ответила Тоня, еще сильнее сжимаясь в клубок. «Можешь даже сзади». «Да ну тебя», — вспыхнул Дима. «Мерзнь одна тогда». «Ребята, хватит», — примирительно сказал Андрей. Кажется, я действительно могу помочь согреться ночью. Просто чувствую, что могу. Это примерно как с полем получилось. Так что давайте поближе ко мне, ладно?» Тоня подняла голову и нехотя подвинулась к Андрею, который устроился рядом, лежа на спине и положив под голову сложенную куртку. Сон пришел удивительно быстро. Должно быть, они действительно порядком вымотались, пока безуспешно пытались найти в этом мире смертельно опасную дорогу для самокатов и скейтов. Дима обнаружил себя на краю густого леса, вдоль которого шла разбитая грунтовая дорога. Барс привычно сидел в полудреме в рюкзаке за спиной. Был солнечный летний день. Густой влажный воздух был так насыщен запахом травы и леса, полевых цветов и прелого ха, что его можно было закатывать в консервы. Дима понимал, что спит. Такие сны были очень редкими. Они мало чем отличались от реальности, но могли подарить волшебное ощущение – что, возможно, все. Он уверенно пошел по грунтовке вперед к ближайшему повороту. Тони и Андрей вышли навстречу из леса, о чем-то оживленно переговариваясь. «О, а вот и Димон!» Тоня улыбнулась, увидев его. «Как всегда опаздывает». «Привет», — ответил Дима. «Ты ведь Тоня, да?» Андрей и Тони недоуменно переглянулись. «Таня никогда не назвала бы меня Димон», — пояснил он. «А, ты о той самозванке?» — ухмыльнулась Тоня. «Она не самозванка», – помотал головой Дима. «Таня не говорит, что она это ты, даже не претендует». «А чё ты её защищаешь-то?» – Тоня прищурилась. «Запал, что ли?» Дима хотел сказать что-то подобающее возмущённое, но не нашел подходящих слов и просто всплеснул руками. «Ладно», – примирительно сказала Тоня. Разберемся ещё. Если ты не понял, вы как-то оказались в моем сне, а значит... А может, это вы оказались в моем... перебил Дима. «Ня!» Тоня помотала головой. «Вы в моем сне, я докажу. Помнишь мою прабабушку?» «Помню», – пробормотал Дима. «Неужели?» «Ага», – кивнула Тоня. «Тебе проще поверить. Ты говорил, что встречал ее на кладбище. Знаешь, на что она способна. А вот Андрюха задрал меня всю дорогу стебать». «Никогда тебя не стебу», – возмутился Андрей. «Просто доказываю тебе, что ты мне можешь сниться, а не наоборот, даже если я во сне вижу твою прабабушку. Это же логично». Тоня посмотрела Диме в глаза и со вздохом пожала плечами. «Говорю же, ему сложнее», сказала она, «но нам идти пора. Время в этих снах на вес золота, и оборваться он может в любой момент». «Конечно, тебе же виднее», саркастически заметил Андрей, но пошел дальше по дороге рядом с Тоней, ускоряя шаг. Дорога нырнула в лес, ощутимо похолодало. густые ветви сплелись зеленым пологом над головой. После очередного поворота Они оказались на опушке леса, где росла ярко-зеленая трава, украшенная невероятно крупными полевыми цветами, и порхали бабочки. Тут же стояла старинная деревянная избушка сруб, установленная на двух стволах могучих деревьев, очень похожих на куриные лапы. «Но кто бы сомневался?» – всплеснул руками Дима. – «Если сказка, так сказка». «А что?» – невозмутимо сказала Тоня. Это очень практично, особенно весной, когда тут снег начинает таять. Обычный фундамент точно бы размыло. Мне и отец говорил, что на болотистом грунте строить можно только на сваях. Возле высокой лестницы, заменявшей избушке обычное крыльцо, стояла уже знакомая Диме бабушка с хрустальными светлыми глазами. Она куталась в пуховой платок, несмотря на жару, и добро улыбалась, глядя на них. «Ну, привет, привет, мои родимые!» сказала она, когда ребята вплотную подошли к избушке. Бабушка по очереди протянула руку каждому из них, как бы приглашая нагнуться для поклона, и чмокнула в обе щеки. «Да вы не стойте, не стойте! Подымайтесь в горницу!» Ребята поднялись по выбеленным от времени широким дубовым ступеням. Внутри избушки очень тепло, даже жарко. Приятно пахло травами и домашней снедью. Посреди комнаты стоял накрытый стол с большим медным самоваром. В центре большое блюдо с румяными плюшками и чугунный горшок на деревянной подставке, который аппетитно парил. По сторонам от стола располагались две широкие лавки, а напротив печи был совсем странный и неуместный в этом окружении предмет. Старинный лупоглазый черно-белый телевизор на четырех ножках. Телевизор был включен, на экране шел белый снег. Дима опустил с плеч рюкзак, Барс неожиданно зашипел, пристально глядя в темный угол. В той стороне неожиданно зажглись два желтых глаза. «Мальчики, не ссорьтесь», – вмешалась бабушка. «Барсик – это Баюн, самый мудрый котик на свете. Не бойся, он не обидит». «Я и не боюсь», – мысленно ответил Барс. «Просто у нас так положено». «Кем это положено и где?» В разговор вмешался еще один мысленный голос, низкий мужской баритон. «По мне так шипеть в гостях – это немного невежливо». «Ну, извини», – ответил Барс. «Кто знал, что ты такой весь из себя интеллигентный?» Баюн фыркнул и вышел из темного угла. Он оказался огромным черным котом размером с пуму, только, пожалуй, чуть более упитанного сложения. «Ладно», – сказал он, важно продефилировав мимо стола куда-то в сторону печки. «Будем считать, я сегодня добрый. Сам голодный, небось, ага. Иди за мной, еду покажу. Ее даже ловить не придется». Баюн захихикал. Барс посмотрел на Диму, тот кивнул, после чего кот важно проследовал за Баюном. «Еда здесь знатная», — сказал Баюн. «Даром, что во сне харчишься. Так вполне на его брюхо набито будет». Барс облизнул вибрисы. Да вы присаживайтесь, ребятушки, улыбнулась бабушка, перекусить на дорожку тропинку и вам не грех, а времени-то у нас маловато, так что вы уж не серчаете, гости дорогие, но дела наши отлагательства не требуют. Так что вы, как этот кот, Васька со сметаной, слушайте, а больше смотрите, да ешьте. Только оказавшись за столом, Дима почувствовал, насколько голоден в чугунном горшочке оказалось восхитительное жаркое с ароматными травами. Ощущение удовольствия от еды было таким острым, что хотелось зажмурить глаза и наслаждаться ощущением, которое все длилось и длилось. Сахарные плюшки таяли во рту, идеально дополняя аромат травяного настоя, заменявшего за столом чай. «Боушка!» Забыв о правилах этикета, Дима пытался сказать благодарности с набитым ртом. «Тссс!» – перебила его хозяйка, после чего извекла откуда-то из складок одежды, потрепанный пластиковый пульт от телевизора и направила его в сторону древнего пучеглазого агрегата, так и продолжавшего показывать снег. Смотрите. Но ведь, пу... Андрей хотел было возмутиться, что у такой старой модели не может быть пульта, но тут экран ожил. Изображение было четким и контрастным, хотя и черно-белым. За широким черным столом сидели двое. Мужчина и женщина восточной наружности. Дима узнал Джессику и Оракула. «Во мен ватсюсюань бу нен дже эндзо», — сказала оракул. «Бабушка, извините», — смог сказать Дима, удачно проглотив очередной кусок плюшки, — «но мы не знаем китайского». «Ах ты ж я растяпа!» — бабушка всплеснула руками, снова извлекла пульт и нажала пару кнопок. «Этого мы сделать не можем», — повторила оракул на хорошем русском. «Рассеянная энергия — это совсем не то, что остатки материального тела». «Анигиляция исключена, даже если мы отправим его в прошлое, на два с половиной миллиарда лет. Фокус, который мы провернули с ренегатом, тоже не пройдет. И ты это понимаешь». «Понимаю, учитель», – кивнула Джессика. «Получается уговорить его добровольно спуститься в экспериментальную модель. Это единственный шанс?» «Да», – кивнул Оракул, – «это единственный шанс. Причем именно добровольно». «Я постараюсь обойти момент невозможности возвращения». сказала Джессика. «Я не буду говорить о черной дыре, пускай это будет абстрактная сингулярность». «Думаешь, он достаточно глуп, чтобы не понять, о чем идет речь?» спросила Ракул. «Даже если он не глуп, я достаточно умна, чтобы запутать его и создать ощущение, что речь идет о некой абстрактной сингулярности или складке пространства». «Следующий тонкий момент. Мы не знаем, что на самом деле там происходит», заметила Ракул. Математические модели – это одно, практика – это все же другое. «Значит, мне придется создать очередную иллюзию», – сказала Джессика, – «чтобы он поверил в реальность мира, о котором я ему расскажу, чтобы и тени сомнения не возникло. Ты уверена, что Александр и его новая кошка справятся?» «У нас нет выбора», – пожала плечами Джессика. «Он ведь двойник единения самого ренегата. Это значит, к нам он приблизиться не сможет». А при случае, если нам очень повезет, их можно будет аннигилировать. Если ренегат потеряет остатки своего тела, никаких шансов повлиять на нас у него больше не останется. То, что он двойник, ты считаешь это доказанным? Внешне они идентичны, пожала плечами Джессика, и тут же поправилась. То есть были идентичны, когда тело ренегата было живо, да и обстоятельства его появления в нашем поле зрения доказывают эту историю. Мальчишка тянулся к отцу, и тропы его к нему и привели, ну, то есть почти к нему, к его двойнику. Тропы бывают неразборчивы в этом вопросе. Такова уж их природа. Ребенок может убежать от вас сам достаточно далеко. Я сделаю так, чтобы это было исключено, учитель. Хорошо, кивнул Оракул. Это правильно. Самый главный вопрос ты уверена, что экспериментальная модель окажется для Димы достаточно привлекательна. Услышав свое имя, Дима встрепенулся. Разговор, до этого казавшийся каким-то набором бессмысленных утверждений, вдруг начал обретать контуры смысла. «О чем это он?» – спросил Дима. «Что за двойник?» «И что за отец?» «Тсссс» отец ц бабушка вместо ответа приложила указательный палец к губам и указала на телевизор, мол, смотри, что дальше. «Они уничтожат нашу вселенную». Пожала плечами Джессика. Очевидно, ему не нравится существующий вариант мироздания. И не так это важно, чем это вызвано. Происшествием с матерью. Той неприятной ситуацией с другим мальчишкой, которого он запер в вакуумной камере так, что тот чуть не погиб. Эмоциональные следы воспоминаний об аннигилированных друзьях – сам принцип информационной суперсимметрии. Это все не важно. Важно то, что он вцепится мертвой хваткой в любую альтернативу. Остатки его инстинкта выживания должны молить о таком шансе, и он его не упустит». Дима почувствовал, как кусок вкуснейшей плюшки встал комом в горле. Великолепный травяной настой вдруг потерял вкус. Бабушка смотрела на него большими прозрачными глазами, которые все понимали, и качала головой. «Хорошо», – повторил оракул. И последний вопрос. Мне совсем не нравятся эти ребята с наведенными суперспособностями. Они не представляют прямой угрозы, но у них есть потенциал отрицания. Мне не хочется допустить развитие второго Димы, когда мы справимся с этим кризисом. С девочкой вопрос можно считать решенным. Таня будет ждать Тоню, как только мы сойдем с троп. Они аннигилируют штатным образом. С Андреем немного сложнее, мы все еще ищем его двойника». Не так просто найти ходака, которому он вдруг оказался бы нужен. Если будет возможность, я бы попросила тебя, Оракул, поднять этот вопрос на совете. «На совете я буду требовать суда тени для этих выскочек с Марсом и Фаэтоном», — ответил Оракул. «Сама по себе ситуация беспрецедентна. Неизвестно, как поведет себя сообщество при временном отсутствии тени. Так что нет, этот вопрос я поднимать не стану, будет не до него». «Подчищать хвосты придется самим». Оракулы Джессика исчезли с экрана, снова пошел снег. «Ба, я так поняла, что все это было для Димки?» уточнила Тоня, оторвавшись от очередной плюшки. «Димон, ты что-нибудь понял?» Дима сидел, округлив глаза и уставившись невидящим взглядом перед собой. ох -хо хонюшки! пробормотала бабушка, снова нажимая какие-то кнопки на пульте. «Димочка!» Для тебя еще кое-что есть. Ты уж прости, старую, что все так сразу вываливаю. Но времечко то у нас маловато. Вот проснетесь, а злодейка это Джессика. Уж тут как тут. Экран снова ожил. Теперь на нем была какая-то пустыня. Ярко восходящее солнце плавило горизонт. На высоком бархане стоял знакомый Диме Багги. Только выглядел автомобиль сильно новее. Рядом прямо на песке целовалась какая-то пара. Наконец, любовники прервали поцелуй, чтобы посмотреть друг на друга. Дима забыл, что надо сделать следующий вдох. Мама, молодая совсем, он такой ее и не помнил. Стройная красавица с точенной фигурой и шикарными волосами. И солдат. Что он там делает? Дима возмущенно прошипел, прохрипел, снова кое-как сделав вдох. Как он смеет? «Димочка, это твой настоящий папка», сказала бабушка. «Это не тот паренек, которого ты встретил на тропах. Сашка из погибшего мира двойник единения твоего батьки. А папка твой полег в брани, но вернулся с того света, чтобы тебя забрать. Знал, что тебя изводить будут. Да совесть замучила. После финальной брани он якорь хотел сделать, чтобы как-то застрять промеж миров. Вот и сделал. Тебя». Дима сидел опустошенный, оглушенный и раздавленный, пытаясь осознать новую картину мира и свое место в нем. — Ты уж прости меня, старую, — покачала головой бабушка, — я-то ведь с твоим папкой была, радно сражаться за него клялась, да предала-то его, когда поняла, к чему все идет, польстилась на условия, мне деток-внуков разрешили, да приглядывать за ними позволили, чтоб уж точно все хорошо у них складывалось. А вот и поддалась я, а теперь его дитятка извести задумали. Бабушка плакала, как будто потекли ее расплавленные хрустальные глаза. Диме стало невыносимо грустно. Окружающий мир поплыл, стены избушки взметнулись причудливыми образами, а потом звонкий женский голос окончательно развеял остатки волшебного сна.